12 С воробушком почти перестали видеться из-за Кати. Иногда пересекались в городе, зачастую в Макдоналдсе, на Аустерлице. Воробушек говорил, ты поешь, я сыт вон как, и для наглядности гладил живот. Марина шла за гамбургером. Тебе взять? Воробушек колебался и кивал. Ну давай, я деньги потом отдам. Потом не наступало. Он окончательно пал духом и сейчас особенно походил на грустную мокрую птичку. Катя строила его так, что он даже решил пойти работать, лишь бы сбежать из дома. И виновата была она, Марина. «Ну кто тебя просил жениться так сразу?» «Я семью хотел. Заботиться о ком-то». «Ну, вот теперь и забудьте. Добро еще, если бы влюбился». «Какая там любовь? Просто Катя так себя ставила». так всем давала понять, с кем дело имеют, что многие верили. Эта девушка достойна отпрыска нефтяного магната, а прочие пусть почтут за честь. И воробушек почел. Счастливый носился, документы на брак собирал. Такая женщина дала ему согласие. Ну, дурак, дурак. Я ведь думала, лучше пусть наша Катька, чем какая-нибудь акула, что тебя использует и бросит. А мне кажется, что катка... «И есть та акула», — Альберто звал Катю «котка» с ударением на последний слог. «Я тебе сказал по телефону «Привет, я-то в обушек», а катка заявила. «Нормальный мужик себя воробьем не назовет». «Не мужик я для нее, понимаешь?» Альберто с тоской посмотрел в окно. «А для кого он мужик?» «Для Ольги из Могилева?» «Для Вероники?» «Дом своими руками выстроил, а все не мужик». «Недавно звонил мартенам Девчоночки у Вероники растут, вот ведь радость. А катка больше рожать не желает». «Ладно». Воробушек свистнул трубочкой, охотясь на последние капли спрайта. «Твоя мама ведь приезжала». Маму удалось поселить со скидкой в акации. Корто дал понять, что не собирается провести полмесяца как сельдь в банке. Трогательно, что воробушек помнит». «Ей понравилось. Мы когда гуляли, я и про архитектуру, а она мне про отца. Волны дерьма докатились через три тысячи километров, но ей надо было выговориться. С Денисом познакомила? А как же? Встреча, проводы плюс поездка в Шамбор, знаменитый замок на Луаре. Корта не отвертелся. В дороге мама принялась задавать каверзные вопросы». «Денис, вы ищете стабильную работу? Или... А вы планируете рождение детей? Или... Почему бы вам не позаботиться об увеличении жилплощади?» Дружба не сложилась. После посиделок воробушек жевал, распушал перышки и пропадал. Надолго.